Крушение на мелководье Смоллит вместе с Греем спустился в ялик. Лодка была сильно перегружена, и ее то и дело слегка заливало. Течение относило ялик в сторону и не давало пристать к берегу за мысом, откуда было ближе всего до Блокгауза. Четверо грибцов пытались выровнять лодку. Капитан Смоллет смотрел прощальным взглядом на Испаньолу. «Пушка!» – вдруг произнес он изменившимся голосом. «Я уже думал об этом!» – подал голос доктор Ливси, полагая, что капитан говорит о возможности обстреливать форт из пушки. Им не удастся свести пушку на берег. Слишком тяжелая. «Нет, вы поглядите на корму!» Пятеро пиратов выбрались из камбуза и теперь возились возле пушки, Стаскивая с нее просмаленный парусиновый чехол, на корабле остался пушечный порох и ядра. Мерзавцам ничего не стоит достать их. Израиль Хенс был у флинта канониром, хрипло добавил Грей. Он бьет без промаха. Лодка шла слишком медленно, чтобы успеть добраться до берега, прежде чем пираты начнут обстреливать беглецов. Капитан увидел, что Израиль Хенс с грохотом катит по палубе ядро. «Кто из нас лучший стрелок?» Сквайр, не задумываясь, ответил Ливси и налег на весла. «Мистер Треллони, стреляйте! Если можно, попадите в Хенца. Трелани осмотрел запал своего ружья и выпрямился во весь рост, отчего лодку сильно качнуло. Гребцы перестали работать веслами и передвинулись к борту, чтобы удержать утлое суденышка в равновесии. Прогремел выстрел. Ялик не зачерпнул ни капли. Сквайр досадливо поморщился, недовольный своим попаданием. Хенс вовремя нагнулся, и пуля, просвистев у него над головой, угодила в одного из матросов. Раненый пронзительно закричал, и его крик подхватили матросы, которые остались на корабле. Спустя минуту нестройный хор голосов ответил им с берега. Обернувшись, капитан увидел, что пираты Сильвера во весь опор бегут из леса к шлюпкам. «Прибавьте ходу!» – скомандовал Смоллит своим грибцам. «Теперь неважно, затопим мы Ялик или нет. Если не удастся добраться до берега, мы погибли. Я боюсь пушки. Когда они зажгут фитиль, нам придется резко поменять направление». Несмотря на тяжелый груз, Ялик двигался теперь довольно быстро и почти не черпал воду. Оставалось каких-нибудь 30 раз взмахнуть веслами, и отряд Смоллета благополучно добрался бы до песчаной отмели. «Хорошо бы остановиться и подстрелить еще одного из них», — проговорил капитан, не сводя глаз с корабля. Ему было ясно, что пушка выстрелит с минуты на минуту. Пираты не обращали внимания на своего раненого товарища и были полностью поглощены подготовкой к залпу. Кенс прицелился!» — сообщил Сквайр и поднял мушкет. «Стой!» — скомандовал грибцам капитан. Ялик круто вильнул в сторону, Релани выстрелил одновременно с хенсом Один из матросов на палубе повалился навзничь, истекая кровью. Ядро просвистело над головами грибцов, Ялик зачерпнул кормой воду и начал медленно погружаться. Глубина была небольшая, всего около полутора метров. Доктор с капитаном благополучно встали на дно друг напротив друга. Остальные трое пассажиров Ялика окунулись с головой, но тут же вынырнули, фыркая и отдуваясь. Люди Смоллета благополучно добрались до берега, но весь груз, который они везли с Испаньолы, утонул. Что хуже всего, из пяти ружей не подмокли только два. Доктор Ливси, падая в воду, инстинктивно поднял свой мушкет над головой. А ружье капитана человека опытного, висела у него за спиной замком кверху и тоже осталась сухим.